Глава 12. -я. Принцесса своего народа. Какой он император? поинтересовалась я. Вам никто не ответит на этот вопрос честно, проговорила Августина. Так что лучше не спрашивайте. А можно мы и перейдем на ты, предложила я. Мне так привычнее. Пока мы вдвоем, конечно! Женщина ласково улыбнулась. Но на людях будем соблюдать этикет. Сложив ладони под подбородком, Августина задумчиво проговорила. «Хотим ли мы подчеркнуть твою нежность или твою силу? То есть...» — не поняла я. «Цвет, моя милая, решает очень многое». «Вы поэтому носите черный?» — поинтересовалась я. «В Империи черный — это цвет траура и цвет триумфа. Интересное сочетание, не правда ли?» «Напоминает нам, что за каждой победой стоят жертвы, а еще дает повод надеяться, что за жертвами может следовать победа. И раз уж мой муж героически погиб в сражении...» Это было далеко не так, но я допускала, что вдове никто не сказал правду. Слишком уродливой была эта правда. «Примите мои соболезнования», — сказала я. «Мы же собирались на «ты», — напомнила Августина и, понизив голос, добавила. Пусть Теор воздаст ему по заслугам. То, как она это произнесла, заставило меня вздрогнуть. Я понимала, что лорд Гексли наверняка был ужасным мужем. Неверным, да еще и любителем распускать руки. Стоило вспомнить синяки на Алисе. Но Августина почти в открытую высказала свое презрение. «Так что насчет цвета?» — вернула она меня к главной теме. «У тебя есть, любимый?» «Синий?» «Отлично, у меня как раз есть пара синих, но прежде чем начать их мерить...» Августина сделала паузу. «Ты уже приняла ванну?» «Пока нет. Ох, это упущение. У нас не так много времени, но чистой ты себя будешь чувствовать в три раза увереннее». Она вытащила из складок своего платья колокольчик на ленточке и позвонила. «Согрейте нам воды!» — скомандовала она появившимся слугам. Августина так быстро взяла меня в оборот, что я не успевала ничего возразить. И вот я уже сидела в восьмигранном бассейне, полностью голая, а она намыливала мои черные волосы. У нее были ловкие, но нежные руки, и я невольно думала об Алисе, о том, как сильно скучала по сестре. «А почему Кириан не хотел жениться?» — поинтересовалась я, чтобы отвлечься от невеселых мыслей. «О, есть много версий!» — Августина пожала плечами. Одни говорили, что он дал обед в храме. Другие, что в деле замешана женщина. Сам он предпочитает отмалчиваться. Видимо, что-то очень личное. Все имеют на это право. Я кивнула. Как интересно. В дороге я так привыкла, что Кириан доминирует и все держит под контролем, что никогда не задумывалась о его человеческой стороне. Например, чего он боится или о чем мечтает. Каким он был в детстве. Последнее я и спросила у Августины. «Да, почти таким же, как сейчас», — она усмехнулась. «Любил, чтобы все было по его». «Но не бойся, он только со стороны кажется тираном. На самом деле под шкурой этого медведя скрывается нежное сердце. И если уж он тебя выбрал...» Августина так и не закончила свою мысль. Я задумчиво посмотрела на плавающие в воде кончики моих волос. «Выбрал меня? Выбрал ли?» Получается, что так. Он мог оставить меня дома, мог отправить к другим пленницам, но выбрал держать рядом с собой. В нашем браке больше нет политического смысла. Разве что только личный? «Ну, чего ты нос повесила?» — заметила Августина. «Я что-то не так сказала?» «Все так», — я вздохнула. «Это я никак не могу принять свою роль. По-прежнему чувствую себя пленницей». На минуту я испугалась, что сболтнула лишнего, чуть приподнялась, чтобы увидеть лицо Августины, но она нежно погладила меня по плечам. «Женщины часто становятся пленницами своих мужей», проговорила она с нотками печали в голосе. «Я не хотела замуж за лорда Гексли, совсем. Но моя семья не оставила мне выбора. У нас была древняя кровь, но не было денег. И такое происходит повсеместно». «Как же люди потом живут?» – спросила я. «Если без любви?» «Уверена, что Гексли мне изменял», – ответила Августина. А я в очередной раз восхитилась ее прямотой и открытостью. «Я не впускала его в свою спальню с тех пор, как у нас родился сын. Лорд получил наследника, так что я собиралась наслаждаться жизнью, насколько это возможно в браке». «А где сын сейчас?» «Учится в пансионе». Я гощу у кузины, чтобы быть рядом, а летом заберу его к нам в замок. Она немного рассказала и о нем, а я задумалась. Получается, что вот такие браки без любви окружали Кириана с молодости. Для него они привычны. Ты влюблялась когда-нибудь? — поинтересовалась я. — Конечно. — я почувствовала, как Августин улыбнулась. — В юности. Я все надеялась, что он сделает мне предложение, но мое чувство оказалось безответным. Родители сосватали меня лорду Гексли, и на этом вся романтика закончилась. Как обидно. Я тоже была влюблена в парня, но мне он предложение точно бы не сделал. Во всяком случае, приличного. Ты видишься с тем, в кого была влюблена? Бывает. Но кто он, не скажу. С этой тайны уйду в могилу. Впрочем, будем надеяться, до нее еще далеко. А с принцем ты близко знакома? Кто дернул меня за язык просить про Алтимора? Чем раньше я о нем забуду, тем лучше. Я уже собралась было забрать свой вопрос обратно, но Августина ответила. Кириан в нем всегда души не чаяла я... даже не знаю. Эор миловал не попасть под его чары. Многие попали, снова не удержалась я. Бесчисленное множество... Впрочем, у Кириана на список побед хоть куда, но ты об этом не думай. Вот в ком в ком, а в нем я не сомневаюсь. Если уж Кириан решил жениться, то будет тебе верен до конца. Такой он человек. Я улыбнулась. Это хорошо и правильно. Осталось мне научиться быть верной и не думать о других мужчинах. Выбравшись из ванны, я вытерлась досуха и вернулась в комнату к платьям. Августина позвала служанку, чтобы помогла мне с примеркой но это не заняло много времени. Я остановилась на первом же варианте с пышной юбкой и золотой вышивкой. «Отлично!» — заключила Августина, окидывая меня оценивающим взглядом. «Фигурка у тебя что надо, а личка и вовсе прекрасна. Как тебя раньше-то никто замуж не забрал?» Я смущенно отвела глаза. «Никто не звал?» — пробубнила я, и только сейчас подумала, что Алиса тогда тоже была права. Я так сильно была сосредоточена на люке, что других и сама бы не заметила. Впрочем, никто и не настаивал. Августина цокнула языком. Некоторые мужчины слепы, как кроты, но тем лучше для нас. Так что, остановимся на этом? Я посмотрела на себя в зеркало. Я такая другая, словно теперь часть этой империи. Не перестану ли я быть собой? Да погоди грустить. Августина вытащила из кармана бархатный мешочек и извлекла из него увесистую цепочку с сапфирами. «Моя милая, никому не показывай свою тоску. Потом можешь хоть в подушку плакать, хоть на плече у Кириана, но сегодня вечером будь во всеоружии». Она застегнула колье на моей шее. «Будь принцессой своего народа!» Все время, что мы шли по коридорам к тронному залу, Кириан меня разглядывал. Я даже боялась, что он споткнется. Хотя это на мне были непомерно длинная юбка, Августина была выше меня ростом. И туфли на каблуке, в которых я не умела ходить, а потому приходилось держаться за локоть моего жениха. Августина уложила мои еще влажные волосы, высокую прическу, и мне то и дело хотелось ее потрогать. Вдова же объяснила все тонкости про. Покрытие головы и плечей, простоволосами и с глубоким декольте было допустимо ходить только незамужним. Остальные же были обязаны не привлекать внимания других мужчин. «Но тебе нужно сразить на повал всех», — добавила Августина. И поэтому мое платье прикрывало плечи лишь наполовину, а шеи ключицы и вовсе были выставлены на всеобщее обозрение, особенно с поднятыми волосами. Может, потому Кириан так на меня и смотрел, что не привык, Я бы и сама на себя смотрела. До того чудно все это выглядело. Да и мой жених тоже преобразился. Во-первых, он постригся и подровнял бородку. Так что теперь выглядел аккуратно и ухоженно. А во-вторых, облачился в свежую рубашку и синий камзол с золотой вышивкой. Цветом он был темнее, чем мое платье, но оба наряда прекрасно сочетались. Мы дошли до высоченных дверей, и два лакея открыли перед нами створки. Я глубоко вдохнула, почувствовав волнение. Кириан легонько похлопал меня по руке. Под ногами стелилась алая ковровая дорожка, и вела она прямо к возвышению, где стояли два трона. Один большой, с высокой спинкой и красными бархатными подушками, выделявшимися на фоне золотых вензелей. Рядом стоял похожий трон, но поменьше и поскромнее. Сейчас они были пусты. — Где император? — шепотом спросила я. «Сначала все должны собраться», — ответил Кириан и повел меня к первым рядам. Народу в зале собралось немало. Дамы в пышных платьях и мужчины в расшитых дублетах и камзолах. Они беседовали друг с другом, но при нашем приближении разом замолкали, словно я воздействовала на них магией. Парочка мужчин все же решилась подойти к нам и поздороваться с Кирианом. Мой жених представил меня обоим, но больше желающих познакомиться со мной не нашлось. «Должно быть, все ждали, как на меня отреагирует император. Примет ли такой союз своего брата с северянкой? Дикаркой, по их мнению. Или потребует отправить к остальным пленницам? Что будет в этом случае? Насколько велик авторитет Кириана перед своим старшим братом?» Мы остановились в первом ряду с провод трона. С противоположной от нас стороны через проход я заметила Алтимора. Он был гладко выбрит и приоделся в черный парадный мундир, очень идущий к его волосам. Выглядел он отлично, но мне не стоило в его сторону даже смотреть, а потому я сосредоточилась на ковре перед собой. По счастью, ждать пришлось недолго. Глашатая объявил появление императорской читы. Перед ними распахнули двери. Я спряталась за плечо Кириана, но из любопытства шею все же вытянула. «Император Хейнс!» оказался не таким страшным, как я себе представляла. Лет сорока с чем-то, среднего роста, с темными волосами, как у Кириана, но без бороды и усов. На нем были длинная белая туника с золотыми оборками и подбитая горностаем мантия, волочившаяся по ковру. На голове лежала золотая корона, напоминавшая венок из листьев. Императрица была чуть ниже ростом, в пышном платье с длинным шлейфом и короткой, также подбитый горностаем накидки на плечах. Ее голову покрывала тонкая кружевная вуаль, сверху украшенная похожей короной. У Алтимура было неуловимое сходство с отцом, но глаза и брови определенно достались ему от матери. Интересно, каково это быть женой императора, знать, что он любит другую и хочет отдать трон ее сыну, а не твоему? Впрочем, После победы на севере это должно измениться. Принц ведь теперь доказал, что готов на все ради трона. Даже на вероломство. Так, почему я все еще о нем думаю?» Император уселся на трон и, дождавшись, пока тоже сделает и супруга, объявил. «Сегодня воистину знаменательный день. Мой сын и брат вернулись победителями в кровопролитной войне, унесшей жизни многих верных солдат империи». «И всеми любимого лорда Гексли! Почтим их память!» Императора и его жена встали, и в зале стало так тихо, что слышалось лишь легкое шуршание юбок. Помолчав около минуты, Хейнс снова сел. Принц Тимур отделился от толпы и встал перед своим отцом. «Ваше Величество!» — торжественно объявил он. «Мы привезли вам подарки с севера!» Двери в зал снова распахнулись и слуги принялись вносить сундуки разных размеров. В них лежали оружие, меха и ткани, поделки, украшения из дерева, и даже набрался целый ларец драгоценных камней и золотых самородков. Земли лингов не были богаты минералами, но, похоже, все сокровищницы старейшин разграбили подчистую. Я сжала края своей юбки так, что побелели пальцы, но это было еще не все. Следом в зал вели колонну из пяти пленниц. Впереди шла Джетта, за ней Карина, три незнакомых девушки. Все они были одеты в разноцветные штанишки и туники, настолько прозрачные, что сквозь них было видно нижнее белье. На душе у меня потяжелело. Я-то стояла рядом с местной знатью в роскошном платье, а их вели как товар, как живые сокровища, украденные у моего народа. Девушек выстроили перед императором, но Хейнс лишь мазнул пленниц взглядом и, обратившись к Кириану, проговорил. «Говорят, брат, и ты привез из похода завидный трофей!» Кириан сжал мою ладонь и вывел в центр зала. «Это не ада. Принцесса Севера и моя невеста!» — объявил он. «Пусть подойдет!» — приказал император. Жених выпустил мою руку и осторожно подтолкнул в спину. «Ноги меня еле слушались!» Не знаю, как я умудрилась не упасть и не запутаться в юбке. Сколько ночей мне снился этот человек. Тень с горящими глазами. Главный враг моего народа. Повинный в гибели сотен людей. И все для того, чтобы попрать многовековые традиции и отнять трон у собственного сына. Скоро я оказалась к Хейнсу совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Эх, был бы в этой руке кинжал. Впрочем, не знаю, хватило бы мне духу. Я не моя сестра. Да и после такого все бы для меня закончилось навсегда. А я трусливо хотела жить. Император смотрел плотоядно, словно волк насочного теленка. Придворные тоже не стеснялись меня откровенно разглядывать. На мне было роскошное платье Августины, но чувствовала я себя при этом совершенно голой. Меня, словно товар, показывали на рынке — и все эти люди, перешептываясь, обсуждали, какую цену за меня дать. Даже Джета, Скорин, от которых я отличалась разве что нарядом, глядели неприязненно, как на предательницу. Император поднялся с трона и, взяв меня за руку, заставил, как в танце, покружиться. «Хороша добыча!» — отметил он, обнимая меня за талию. Его ладонь на моей спине обжигала, но я старалась не показывать свое отвращение. Это скоро закончится, ведь закончится же. Но несправедливее ли будет, продолжал император, отдать ее принцу, настоящему победителю в этой войне. Значит, о том, что Кириан вел переговоры, Хейнсу уже доложили. Он знал, что мой народ вероломно обманули и поддерживал это, кто бы сомневался. В зале раздались ахи, и десятки пар глаз устремились к Алтимору. Принц держал голову высоко, толпа его не интересовала. Он даже не смотрел на собственного отца. Но взгляд его теплых корей глаз был устремлен на меня. Мое сердце забилось чаще, и мне показалось, что волшебным образом все исчезли. Даже ужасный император. В этом огромном зале мы были только вдвоем. Неужели принц меня заберет? Казалось, он задавал этот вопрос мне, хочу ли я, чтобы он меня забрал. Но что тогда будет? Какая-то часть меня готова была броситься к нему на шею, и одновременно меня пронзал ужас. Что, если, добившись желаемого, Алтимура оставит меня как ненужную игрушку? Теперь, когда он был дома, к его услугам все женщины Империи, а я только-только свыклась с мыслью, что проведу свою жизнь с Кирианом. И даже нашла в этом свои плюсы. Нет! раздался, как гром голос лорда. «Она принадлежит мне!» В зале повисло такое напряжение, что даже придворные не решались шептаться. Между мужчинами словно натянулась невидимая струна. И только император сухо рассмеялся. Прижимая к себе, он прошептал мне на ухо. «Девочка, да ты — настоящее сокровище! Может, оставить тебя себе?» Я бросила испуганный взгляд на императрицу. Женщина поджала губы, но ничего не сказала. Видимо, она привыкла к выходкам своего мужа. Отвернувшись, она принялась рассматривать не то содержимое открытых сундуков, не то бедных пленниц. «Ваше Величество!» Кирян шагнул к нам. На его лице читалась такая решимость, словно он собирался драться за меня с каждым, кто встанет у него на пути. «А почему бы не спросить саму девушку?» раздался возглас откуда-то слева. В зале снова ахнули. Если бы мы были в театре, на что все это было очень похоже, я бы сказала, что на сцену вышел новый персонаж. Равес Алтимора с длинными пепельными волосами, не спадавшими на плечи. У него было красивое, почти безупречное, как на картинке лицо, с тонкими чертами и яркими зелеными глазами. Как император он был одет в белое, разве что без мантии и короны. Глядя на него... Хейнс тепло улыбнулся. «Девочка, за тебя решил вступиться принц Арвин!» «Тоже принц», — отметила я, — «хотя он ведь рожденный. Если я что-то начала понимать из рассказов Кириана, ему никаких титулов не полагалось». «Не зная, как реагировать, я склонила голову». «Благодарю вас!» Арвин подошел ближе и тоже чуть склонил голову. В его зеленых глазах мне почудилось лукавство. Безусловно, вы хотите выбрать наиболее достойного, не так ли? Он хитро улыбнулся и, развернувшись к залу, добавил: А достоин ли зваться победителем человек, упустивший почти всех пленных, кроме этих пятерых несчастных? Он кивнул в сторону девушек. Публика ответила уже знакомым махом. Кириан бросил беспокойный взгляд на Алтимора. Принц сжал челюсть. «Из-за недосмотра моего брата», — продолжал Арвин, — «на северной границе начался бунт, и теперь по всей стране, как зараза, разносятся вести о так называемых борцах за свободу. Ваше Величество, можно ли считать это победой, когда действия принца принесли империи больше проблем, чем было до этого похода?» «А можно ли считать принцем?» — ответил Алтимур. Труса, отсиживавшегося за стенами дворца, вместо того, чтобы сражаться. «Прекратить!» — рявкнул император, и его голос эхом разнесся по залу. Он разжал хватку. Воспользовавшись моментом, я скользнул от трона обратно к своему жениху. «Сегодня мы празднуем!» — продолжал Хейнс. «А говорить о проблемах будем в другое время и в другом месте. Полагаю, ужин уже готов, так что можно направляться в обеденный зал». Пленниц пусть отведут в гарем, а трофей отнесут в сокровищницу. Позже решим, кого чем наградить. Император жестом указал на двери, которые снова распахнулись, и из коридора потянуло ароматом жареного мяса. Хейнс поднялся и, повернувшись к нам, добавил. «Кириан, похоже, никто не оспаривает твое право жениться на принцессе Лингов». Послышался стук каблуков мрамор, шелестый юбок, и взволнованное перешептывание. Представление для придворных, конечно, вышло знатным. Но я чувствовала облегчение. Для меня ничего не изменилось. Кириан, похоже, подумал о том же и обнял меня за плечи. «Теперь можно готовиться к свадьбе», — прошептал он. «Только не успели мы покинуть зал, как среди ясного неба прогремело. Она не принцесса!»